Глава одиннадцатая. Пятна на карте. Самое трудное было рассказать Стилу историю нашего появления. Правда, исключалось. Уровень знаний Стила, блокада памяти, слабая восприимчивость к незнакомому, выходящему из рамок привычных для него представлений о мире, затрудняли точное изложение случившегося. Мы уже заранее решили прибегнуть к легенде, предоставив мне импровизацию в зависимости от сложившегося разговора. Юрий придумает, окей. У анохина экстра воображение. Юрка такое отколет, ну я и отколол. Оттолкнувшись от идиотского запрещения географии. Вас обманывают, друзья мои. Вы не одни на земле. Так я начал, отторгнув все чудесное и необъяснимое. Все объяснимо. Река не огибает планету, а впадает в Атлантический океан. За океаном другие материки и моря, реки и страны. Число их я сократил для простоты, не боясь, что меня проверят при жизни тела Потребовалось бы несколько поколений, чтобы построить океанские лайнеры или воздушные корабли. Я назвал Англию, Францию, Россию, США, упомянул о Канаде, куда я перенес эпицентр воображаемой геологической катастрофы, Канада показалась мне наиболее подходящей, там говорили на тех же двух языках. Оттуда и откололся город, просто часть страны с ее смешанным населением. Геологическое смещение верхних пластов земной коры с уцелевшей горсточкой человечества. Отсюда и блокада памяти, психический шок, который, вероятно, с годами пройдет. Честно говоря, мне не хватило мужества взглянуть в глаза Стилу, когда я закончил. Только уверял меня потом, что смотрели они недоверчиво и недобро. Но тут я вспомнил о пиджаке Мартина, вернее, о газете, которую он показывал нам еще на даче, и потом бережно спрятал в карман. То был номер Пари-Меди, где Мартин был снят крупно на парижском аэродроме вместе с возвратившейся из США кинозвездой Линдой Тоннелли. Спускаясь по трапу с трансконтинентального воздушного лайнера, он вежливо поддерживает ее за локоть. Так и засняли их прибывшие для встречи звезды репортеры. Мартин бережно хранил эту газету и хвастливо нам ее демонстрировал. А сейчас все ее шестнадцать страниц легли на стол Стила. Трудно даже описать случившееся. Вероятно, такое же впечатление произвела бы на нас газета «Марсиан» или «Венерианцев». С каким благоговейным удивлением Стила ощупывали ее, рассматривали, перелистывали, Даже не перечитывали, выкрикивали шапки и заголовки, рекламные анонсы и подписи под клише. Потом вернулись к снимку Мартина с Линдой. Не только и не столько Мартин заинтересовал их, хотя он и был живым подтверждением моей легенды, наглядным дополнением к ней, как снимок поверхности Луны к сообщению ТАСС о запуске лунника. «Нет, Стила заинтересовал самолет» снятый очень удачно, крупно, с размахом гигантских крыльев. «Что это?» — спросил он. «Самолет?» Он подумал и понял. «Значит, вы научились летать? Давно, как и вы. Только вы забыли об этом». стил еще раз долго и внимательно разглядывал самолет на снимке. «Металлическая птица», — задумчиво произнес он. «Просто и гениально. И мне что-то помнится. Что-то помнится». Отрешенно прибавил он и замолчал. «На такой вы и прилетели сюда?» — спросил джеймс «Почти на такой». Сказал я, не поднимая глаз от стола. «Пожалуй, только поменьше». Сбились с курса в Северной Атлантике над океаном. Вынужденная посадка на воду, ну и сами понимаете, не гидроплан. Не дотянули до берега каких-нибудь 300 метров, а спаслись вплавь случайно. Я говорил с наигранным опломбом, стараясь втиснуть в объяснение как можно больше непонятных для них слов. «Атлантика», «Океан», «Гидроплан» — все это должно было ошеломлять своей загадочностью и удерживать от опасных для нас вопросов. Хорошо еще, что никто не спросил о судьбе экипажа и остальных пассажиров. Мне становилось все труднее и труднее врать. Душевное состояние стилов было живым укором моей импровизации. «Трудно будет, должно быть, добраться обратно», — с какой-то новой теплотой в голосе произнес, наконец, стил. «Трудно?» — не то слово. «Боюсь вас огорчить». «Понятно», — сказал Зернов. «Презирая себя, я сквозь зубы пояснил, что шансов на возвращение у нас действительно почти нет. Построить судно, способное пересечь океан, При отсутствии средств и необходимого опыта едва ли возможно. Пытаться это сделать на лодке или на плоту рискованно. Регулярные воздушные рейсы в этих местах не проходят, иначе бы жители города видели самолеты. Но если даже один шанс на миллион, такой самолет и появится, то где он сядет? Для посадки нужны специально подготовленные площадки. Допустим, даже и такой случай. Самолет все же сел где-нибудь в поле, или на другой свободной площади с твердым грунтом, то как сюда доберутся участники перелета? И не сюда, конечно, в город. И как их примут там? Не придется ли им помогать, вместо того, чтобы рассчитывать на их помощь? И тут внезапно открылось нам одно из белых пятен на карте Стила. За девять лет в городе выросла активная подпольная оппозиция. Кому? Правительству невидимок? Отчасти. Но не персонально отдающим приказы, о режиму вообще, духу власти, духу рабства и рабовладельчества, абскурантизму, подавлению человеческого достоинства. Я перечисляю здесь в нашем понимании наши вопросы и ответы стилов, но, честно говоря, во время разговора мы мало что выяснили. «Я и раньше предполагал это», — сказал потом Зернов. Даже не сомневался. Смоделировав классовое общество, облака не смогли предотвратить классовую борьбу. Но бывший журналист стил не изучавший марксистко-ленинскую социологию, объяснял все иначе. Технический прогресс, последовавший за началом, не породил безработицы, а наоборот, создал широкий рынок труда. «Сколько заводов и фабрик?» «Работала в городе в дни начала», — спросил я его. Этого он не знал, но знал другое. Действовавшие заводы вскоре не смогли удовлетворить растущие потребности населения. «Начался век изобретательства», — сказал Стил. «Изобрели все от велоподставок до стеклянных ламп. Улицы и квартиры лишились света. Энергии единственной электростанции хватало только для нужд промышленности» мы Открыли светильный газ и газовое освещение. Возникли свечные фабрики. Отсутствие телеграфа породило мощную организацию посыльных. Новорожденные конюшни требовали конюхов и кучеров. Предприимчивые люди ловили диких лошадей и создавали конные заводы. Как сыпь, по городу расползались ремонтные мастерские. Чинилось все, от посуды до экипажей. Все требовало рабочих рук, и шахты пустели. Горники в поисках более легкого и лучше оплачиваемого труда бежали в город. Вскоре обычный ранее шахтерский поселок Майн-Сити превратился в лагерь принудительного труда. Сцены за колючей проволокой, подобные той, которую мы столько и наблюдали в горах, стали обычными. Полицейская регламентация усиливалась с каждым годом. Не построить дом, не открыть мастерскую, не продать на базаре ненужный металлический лом — стало невозможно без разрешения полиции. Даже прогулка за город, невинный пикник в лесу требовали специальной полицейской визы. Видимо, государство, напуганное движением диких, явившимся первым откликом на стремление человека к свободе, боялось потери каждой пары рабочих рук. А число диких росло. Отважные смельчаки один за другим уходили в лес, готовые защищать свою Робинзонаду любыми средствами. У меня даже возник спор по этому поводу с Мартином. Он сравнивал Диких с последователями Генри Тора, американского философа-утописта. Я же решительно причислял их к русоистам. Зернов нас помирил, объявив, что корни одни и те же. При отсутствии марксистской теоретической базы социальный протест может принять любые формы, характерное для мелкобуржуазного мышления, от террористических актов до руссоистской утопии. Оказалось, однако, что отсутствие теоретической базы было ошибочным допущением, и выяснилось это уже к вечеру, когда Стил, запершись у себя в комнате, тщательно изучил все 16 страниц парижской газеты. После отца ее проштудировал Джеймс, и за ужином оба учинили нам форменный допрос с пристрастием. Отвечали все понемногу, стараясь, так сказать, распределять вопросы по специальности. Мне пришлось объяснить, что такое продюсер, широкоформатный экран и розыгрыш футбольного кубка кубков. Только пополнил словарь хозяев терминами вроде «тайфун» и «цунами», Мартину достался рассказ о баллистических ракетах и полетах со сверхзвуковой скоростью. А Зернов, с осведомленностью энциклопедического словаря, удовлетворял любое проявление хозяйского любопытства. Оно было несколько различно у сына и отца. Первого интересовали преимущественно спорт и техника, второго — политические и бытовые аспекты жизни. «Что такое коммунизм?» — вдруг спросил он. Зернов коротко объяснил принципы и цели коммунистических партий. А где и когда он возник? Зернов с той же убедительной краткостью рассказал о ленине и октябрьской революции в россии а что такое сопротивление снова спросил стил зернов рассказал и о сопротивлении во франции что понял стил я не знаю но что-то во всяком случае понял потому что переглянувшись с Джемсом, словно спрашивая его говорить или не говорить медленно но решительно произнес у нас тоже есть такая партия называет себя сопротивлением. Я понял теперь, почему. Люди, сохранившие память об этом, не согнули спины. Они не ушли в лес, как дикие. Они живут и работают в городе, в подполье, конечно, — прибавил он. И я про себя отметил, что стилу знакомо это слово. Во всяком случае, объяснений он не потребовал, только спросил, как будто мимоходом, случайно. При встрече вы сказали, что не только ищите помощи, но и готовы помочь и нам, если возникнет такая необходимость. Что вы имели в виду? А вы считаете, что такая необходимость возникла?» Вместо ответа спросил Зернов. «Считаю», — сказал Стил. Зернов не переглядывался с нами, спрашивая о нашем согласии. Он ответил так же твердо и лаконично. «Мы в вашем распоряжении». «Хотите переехать в город и присмотреться сначала?» «Безусловно. Документы и все остальное вам подготовят. Когда?» «Пока отдыхайте и набирайте сил. Люк останется дома, а мы с Джемсом вернемся через 2-3 дня. Пароль и явку получите». «Я понял, что возвращение наше на Землю откладывается на неопределенное время. Видимо, облака предусмотрели и это». Я приуныл дичью, кто же даже зернов, или мне это только казалось, стал чуточку более подтянутым. И только в серых глазах Мартина ничего не отражалось, кроме любопытства. Крепкий на душу был этот Мартин. Но заметил или не заметил нашего настроения стил, не могу судить. Мы почти тотчас же расстались и сидели у себя в мезонине на волчьих шкурах. Сидели и молчали. Даже не ностальгия, а просто боль. Физическая боль сверлила сердце. Неужели мы не вернемся? Совсем не вернемся. Для земли, для родных, для любимых мы уже умерли. Растаяли в багровом тумане, как двойники. А кто знает об этом, никто? Может быть, догадываются, может быть, надеются. Ирина, конечно, она же помнит ОМОН. И знает, чем это может кончиться. Шрам до сих пор пересекает мне горло. А вдруг мы совсем в другом времени, не параллельном, а перекрестном. Там, предположим, время движется по прямой, а здесь по спирали, ее пересекающий, И витки спирали завиваются так близко друг к другу, что точки пересечения лежат почти рядом. Мы пройдем несколько колец и вернемся почти в ту же точку. Проживем здесь недели, месяцы, годы, а вернемся почти в ту же минуту. Фантастика. А Сен-Дезье не фантастика? У такой чертовщины, как облака, все возможно. Я высказал все это вслух. Мартин засмеялся, а только зло буркнул по-русски. Опять чушь-мелюш. И как это у человека по-идиотски голова устроена? И тут вмешался Зернов.